Николай тоже просидел в своей коморке до рассвета, не отходя от окна, сжигая папиросу за папиросой, он ни о чем не думал, потому что голова его была тяжела, точно после угара. Мысли распадались, не успевая сложиться, крутились какими-то беспорядочными вихрями, и не мыслями, а чем-то другим, всем существом своим он сознавал, что нет выхода что судьба устроила ему такую засаду, из которой не спасешься, что остается замереть в тупом и бессильном отчаянии и ждать конца. И чем яснее представлял он себе Варвару Ильиничну, не там, ни на скамейке, то, что совершилось там, он не мог себе представить, а в ее настоящем, дневном виде тем больнее было ему вспоминать Вирусю. И даже те, что сквозили теперь уже в неясном тумане, заслоненные ярким образом Вируси, грунька Нечаева Татьяна, и те казались ему несравненными с Варварой Ильинишной, особенно Татьяна. И на мгновение он вообразил лицо Татьяны в ту грозовую ночь, вспомнил зимние вечера, «Однообразное жужжание прялки, запах стружек», — вспомнил разговор на пароме. «И хотя было еще темно, и он был один, закрылся руками от стыда, ахнул, точно уязвленный от внезапного сознания, какой он мерзкий и глубоко испорченный человек». На утро после короткого и тяжелого сна он встал в новом настроении. Вместо всяких терзающих мыслей, чувств и воспоминаний он испытывал какую-то сосредоточенную, беспредметную злобу. Да в голове лежала ясная, точно на табличке написанная, бесспорная и безапелляционная, как дважды-два-четыре, мысль ⁇ Я скомпрометировал дочь благодетеля. Я должен на ней жениться ⁇ Далой все мечты и привязанности, не имею права на них, никто, по крайней мере, не посмеет сказать, что я снова поступил бесчестно». И в таком настроении, с таким решением в голове, он ушел в лавку. Варя уехала к бабушке за семь верст от города. Она решилась безропотно подчиняться капризам отца в ожидании скорой свободы и богатого приданого. Илья Финагенч днем приходил в лавку, но даже не посмотрел на Николая, а с другими приказчиками был раздражителен свыше всякой меры, и не мудрено. За ночь у него разлилась желчь. В тот же день приехала Верусин, она никогда не видала Илью Финогенча, но по отзывам Николая составила о нем самое красивое представление, он ей воображался чем-то вроде Тургенева на портретах, копна седых волос на большой голове, крупные мягкие черты, мечтательный взгляд». И до такой степени она была уверена, что Илья Финагенович похож на Тургенева, что и не подумала признать его в старом сгорбленном человеке, который столкнулся с ней в калитке Еферовского дома. Этот человек ужасно ей не понравился своим злым, скривленным на лицом лимонного цвета и особенно язвительным выражением в глазах. Она посторонилась, чтобы дать дорогу. — Вам кого? — спросил старик. Позвольте узнать, думал ли господин Еферов? Я, господин Еферовс, что вам требуется? Веруси даже больно сделалось от разочарования. Мне нужно видеть Рахманного, сказала она. Госпожа Турчининова, что ли? Идите, идите, Рахманный скоро явится. Может, чаю? Пойдемте в сад. Баб моих уж извините, нету, в гостях. «Да небольшой и ущерб от того, что их нету Зачаем За чаем разговор плохо вязался. Илья Финогенович то вскакивал из-за стола и, бормоча сквозь зубы, принимался поливать цветы на ближней клумбе, то прерывал себя на полслове, то вдруг с видом напускной любезности осведомлялся о самых ничтожных обстоятельствах. Но всего неприятнее». Вируси был его ядовитый резкий тон и то, что он беспрестанно фыркал носом, почти к каждому слову прибавляя слово «ерс». А дальше она совсем закипела негодованием. «Слышал, слышал-с», сказал Илья Финагенч, — «просветители завелись у вас в Горденине. Что же-с? Кулак?» Вооруженной наукой явление отрадное, с прогресс, движение вперед. «Если вы имеете в виду управляющего, я думаю, что вы не правы», — краснее возразила Вируся. «Может быть, с точки зрения нынешней правды, может быть». «Что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать, в наше время правда уповалась...» наподобие солнца неподвижную, а нончи и ей указано круговращение-с. Все условно-с. Вчера душегубец, а сегодня герой, не знаю остарелся. остарел -с. Но вы, значит, слышали что-нибудь привратное о переверзеве? Какие у вас данные, что он кулак? С ним можно не соглашаться, но как же так голословно обвинять? «Не знаю-с. Верить кому? Не знаю-с. Впрочем, прошу прощения, действительно не знаком с господином Переверзевым». «Мне очень жаль. Я так надеялась. Мне столько говорили о вас», — дрогнувшим голосом произнесла Веруся. да -с. Говорят, много делают, мало -с. Не угодно ли еще чаю? Благодарю, не надо». Илья Финогенович фыркнул, сорвался с места, хотел что-то сказать Вирусе, но вдруг побежал к калитке и закричал кому-то «Эй, сбегай в лавку! Пошли, Николай Мартинча, скажи, гость я приехала из Горденина, сейчас же, сейчас!» Вируся презрительно усмехнулась. «Хорош либерал», — подумала она, — «приказчика величает Мартинов?» Кричит на прислугу, точно крепостник. Спустя полчаса вирусе пришлось испытать еще большую неприятность. Посланный вернулся и объявил, что Николаю Мартинчу теперь некогда, и он придет, когда запрут лавку. У девушки даже слезы проступили на глазах. Настроение, с которым она подъезжала к городу, и уже испорченное Ильею Финогенчем, совсем сделалось мрачным. Она приподнялась и, несмотря на Илью Финогеновича, сказала, «В таком случае...» «Ничего, ничего!» — закричал старик. «Все объясняется тем, что он боится обязанностями манкировать. Служба с жалованием получает. Сидите, я сейчас сам схожу». Вируся взглянула. И вдруг ее поразило новое выражение в лице Ильи Финогенча, выражение какой-то мягкой и ласковой жалости. Сам скажу, повторил он почти нежным голосом. Погуляйте, пока, в тенит хорошо. И скрылся. Странный человек, подумала Веруся, и тотчас же добавила, но все-таки неприятный человек. Николай скоро пришел. Перед калиткой Он на секунду остановился, сердце забилось так, что трудно сделалось дышать. В саду никого не было видно. Николай прошел к тому месту, где густою толпою стояли клены, где вчера так горестно решилась его судьба. На скамейке, задумавшись, сидела Веруся. Руки ее неподвижно лежали на коленях, на лице, на складках простенького платья сквозили золотистые тени. Николай опять остановился. Вируся похудела с тех пор, как он расстался с нею. Пышный румянец исчез. Но что за пленительное выражение появилось в этом похудевшем лице, какая трогательная и влекущая прелесть? Под его ногою хрустнул сучок. Вируся вздрогнула и с легким криком бросилась ему навстречу. Сами, не зная как, они обнялись и крепко поцеловались. Но тотчас же мучительная мысль, что дважды два-четыре, овладела Николаем. Он отвел руки Вирусе, с растерянным видом усмехнулся. «Что с тобою?» — спросила она, широко открывая затуманенные глаза — «Видите, Вера Фоминишна, — проговорил он с усилием, — такие тут подошли обстоятельства, мерзости разные. Одним словом, все кончено, я связан, женюсь на дочери Ильи Финогеновича». Вируся села, как подкошенная, закрыла лицо, плечи ее вздрогнули раз, другой. «Ах, зачем вы не приехали вчера?» — вырвалась у Николая, но она ничего не ответила. Длилось тягостное молчание. Николай стоял, прислонившись к клену, отчаянно ломая руки, не сводя налитых слезами глаз с Вируси, не зная, что сказать. Вдруг его как ножом резануло. Вируся сухо и презрительно рассмеялась. «Поздравляю!» — воскликнула она, открывая лицо. «Образцовая карьера! Он ведь очень богат, этот Еферов!» И вся вспыхнула от внезапного прилива, как будто сейчас только сознанной обиды. Но с чего же вы взяли, что я претендовала выйти за вас?» Как вы смели сказать, что если б я приехала вчера, вы бы меня осчастливили? Успокойтесь. И не думала выходить. Мне только жаль, что я заблуждалась, что считала вас таким. О, как вы далеки от того, чем я вас считала. Но почему же, Вера Фоминишна, разве выполнить свой долг бесчестно? Какой долг? «Если я имел подлость скомпрометировать девушку, да еще дочь человека, ближе и выше которого, не знаю». «А, скомпрометировать? Вы иначе рассуждали, когда дело шло о столяровой жене или о крестьянской девушке?» «Впрочем, мне стыдно и говорить-то об этом. Ваше дело? С какой стати мне вмешиваться?» И Веруся с лихорадочной поспешностью начала подбирать слова, которые могли бы убедить Николая, что ей все равно. Изменила тон, усиливалась придать лицу спокойное выражение. «Простите, пожалуйста», — говорила она, — «мне просто сделалось обидно, что вы женитесь на богатой». «Конечно, это предрассудок». «Лизавета Константиновна тоже была богатая». Пожалуйста, извините, я очень нервная стала и вообще неладно себя чувствую. В сущности, я очень рада вашему счастью. «Счастье?» — горько проговорил Николай, и ему ужасно захотелось плакать, броситься к ногам вирусе, рассказать ей все-все, испытать, если не прелесть любви, так прелесть жалости от той, которая любила его. Он теперь знал совсем, наверное, что она любила его. Послушайте, вы что-нибудь говорили Еферову о Якове Ильиче? спросила Веруся, помолчав. О каком Якове Ильиче? Ну, о переверзеве. Ах да, я показывал часть вашего письма. Напрасно. Вы были не вправе делать этого. Но почему же, Илье Феногенычу? Да не показать. Не понимаю, чем он заслуживает такое доверие? Илья Финогенович? Да, господин Еферов. Он уж мне сообщил, что Яков Ильич кулак. Как это похоже? Что вы, Веров Аминишна, Конечно, кулак, только с иностранным клеймом. Не знаю, не вижу. Да помилуйте, от вас ли я слышу такие слова? «На мужицкие деньги образование получил, да мужика-то этого подгнет!» Девушка скептически пожала плечами. «В этом надо еще разобраться», — холодно возразила она. «Деньги с крестьян он не тянул на свое образование, работать на себя не заставлял, вообще с ним можно спорить, но все-таки не кулак же он». «Кулак!» У Веруси затрепетали углы губ. Мы не согласимся, и лучше не говорить об этом, сказала она. Оскорблять легко, оспаривать трудно. Он очень, очень порядочный человек. Однако перемена произошла в ваших мыслях, насмешливо воскликнул Николай, чувствуя, что снова овладевает им какая-то угрюмая злоба. Может быть, прежде вы были не такая. Вероятно, «Что ж, Вера Фоминишна, остается радоваться, что так сложилось. Пути наши не только снаружи раздвоились, но и внутри. Разным богам молимся». «О, конечно, разным!» — значительно сказала Веруся. Голоса у обоих все повышались, лица загорались негодованием, взгляды становились неприязненными и чуждыми. Вдруг Веруся точно спохватилась». Усталая, печальная улыбка появилась на ее губах. «Знаете что?» — сказала нам? «Полно говорить об этом. Давайте поговорим лучше о прошлом. Ведь так было хорошо, не правда ли? Вообразите! Кабак-то все-таки открыли, и Шашлов Ерема преисправно помогает отцу. Вот мы и научили грамоте на пользу». Но зато Павлик, помните, сын Арсения, прелестный, удивительно прелестный мальчик. Но я всячески скажу, что господин Переверзев — софист, — упрямо продолжал Николай. Об этом нужно подумать. Вот и кабак открыли. Разве вы не видите, что он самый отчаянный эксплуататор? Ведь это Виднос и Илья Финогенович. Николай Мартинч! С особенным выражением сказала Вируся. «Оставьте! Я прошу вас!» «Ах, сколько загадок! Сколько проклятых вопросов на свете! Оставьте!» Я думала... Губы ее сморщились, голос дрогнул. «Я думала, что вы, что мне... Ну, все равно разберусь сама, а не разберусь, туда и дорога». И вдруг опять закрыла лицо и прошептала. «Боже, как я одинока!» «Как мне жить хочется!» Прошел еще час, томительный, тоскливый. Слова выговаривались с усилием, потому что ими все больше и больше старались скрыть истинные мысли, истинные чувства, затушевать то, о чем действительно хотелось говорить. Наконец Веруся вздохнула, пристально и печально посмотрела на Николая и стала прощаться. «Да где же вы остановились? Разве не у нас?» «Нет, мы едем в ночь». «С кем?» «Я здесь с Яковом Ильичем». «Он завез меня и сам отправился по делам. Мы условились встретиться у следователя, это его товарищ. Кстати, где живет следователь?» «Вот как!» — насмешливо воскликнул Николай. — Мудреного нет. Что вам нравятся софизмы, господина Переверзева? Следователь имеет квартиру на Соборной площади-с. Веруся стояла, понурив голову. Она точно не слыхала, что и каким тоном сказал Николай. Думала о своем. Потом тихо спросила. — Послушайте, не могу я видеть вашу невесту? — Она у бабки за городом. Останьтесь. На мгновение девушка выразила колебания, но только на мгновение они стояли друг против друга, все под теми же кленами, вершины которых так и рдели теперь в огне заката. «Но все равно прощайте». Глубокая тоска изобразилась на лице Веруси, голос ее содрогнулся и зазвенел жалобным, надтреснутым звуком. «Прощайте». Не судите, коли что услышите. Простите, если сказала, что лишнее. Ах, боже мой, какая я глупая!» Она насильственно засмеялась сквозь слезы, пожала его руки и торопливо сделала несколько шагов. Потом обернулась прежняя шаловливая улыбка, как луч проскользнула по ее лицу. «А помните, я крикнула вам, угадайте, кого люблю?» «Это ведь я про вас крикнула!» Веруся, друг мой хороший!» — горестно воскликнул Николай, простирая руки. «Да-да, про вас! Не правда ли, как глупо? Ну, прощайте! Не провожайте меня, не надо!» Николай беспомощно опустился на скамейку и заплакал, как ребенок. Прошло пять дней. Ярмарка кончилась. Николай несколько успокоился за хлоптами по торговле и внутренне на все махнул рукою. И как только успокоился, заметил то, что другие давно уже замечали, что Илья Финогенч не по-прежнему относится к нему. Суров, раздражителен, называет его Николай Мартинч, избегает говорить с ним. «Что бы это значило?» — размышлял Николай и терялся в догадках. Одна была самая правдоподобная. Старик сердился за то, что он в ту ночь при чужих ушел вдвоем с Варей. Но ведь то покрыто. Ведь он же приносит себя в жертву. Раз случилось, что Илья Финогенович особенно грубо и оскорбительно обошелся с Николаем, тот не вытерпел. — Илья Финогенович, я так не могу, — сказал он. — У меня только и людей осталось на свете, что вы. За что такое отношение? Старик даже почернел от злобы. Будец! крикнул он, задыхаясь. Достаточно с чего хитрить! Все равно добился своего. Чего добился? О чем вы говорите? Богатые невесты, Николай Мартинович, невесты с умницу, сердце горячее, отринул, дуру бессердечную добыл. И не сделали ошибки с. «Тирана изображать собою не буду, блаженству вашему мешать не стану. Давно отчислено за Варварой тридцать тысяч, до копейки с. У Николая вся кровь бросилась в лицо. Необузданная кровь Мартина Лукьянча Рахманного. Отца она побуждала драться, когда ему казалось, что он оскорблен. Сыну подсказывала... Необдуманные и жестокие слова «Ошибаетесь», — проговорил он, усиливаясь сдержать трясущийся подбородок, «не только с двадцатью, с тысячами, с миллионом не польстился бы на Варвару Ильинишну, что в петлю, то на ней жениться, имею одно утешение — исполню долг-с». Не хочу, чтобы о вашей дочери сплетни распускали, хотя сама же она силки расставила. «Как так, силки?» «Говори толком. Очень просто. Первая поцеловала, первая завлекла. Прежде сами, знаете, я внимания на нее не обращал. Разведок можно губить человека? Вы говорите, умницу отринул. Разве мне легко? А тут еще вы осмеливаетесь заподозривать». Ни копейки не возьму, не нужно! Эх, он махнул рукой, и чтобы не разреветься в присутствии Ильи Финогенча, быстро убежал в свою коморку. Оставшись один, Илья Финогенч с удовольствием крякнул, рассмеялся и не спеша стал играть табакеркой. Вскоре в доме купца Еферова разыгралась драма. Весь город звонил о бессердечии, скаредности и самодурстве Ильи Финогенча. Илья Финогенч торжественно объявил дочери Варваре, что лишает ее приданого. За что? За то, что простерла свободу свыше пределов. «Это о пределах заговорил в опияли кумушки мужеское и женское пола. Один Харлаша заступался за старика, хотя в глубине души и был смущен. Варя впадала в истерику, кричала на голоса, кляла свою судьбу и тирана родителя. Однако Бесприданова не решалась выходить за Николая. Дело кончилось формальным отказом. Николай, не помня себя от радости, тотчас же все описал Вирусе, заключив письмо робкими словами. «Простит ли?» Полюбит ли снова? Согласится ли связать свою судьбу с его судьбою? На другой день после размолвки с Варварой Ильиничной Илья Финогенович позвал Николая к себе в кабинет. — Ну, Николушка, — сказал старик, и глаза его засияли лукавым блеском. Николай в порыве неизъяснимой признательности бросился целовать его полно-полно. «И я тебя узнал лучше, и ты меня, выгода обоюдная. Сядь, выслушай». Илья Финагенч выпрямил сутловатую свою спину, принял важное и строгое выражение и взволнованным голосом продолжал урок тебе, Николушкам. «Та комедия, в которой имел ты роль, смешна, но и постыдна». Как-никак совесть твоя не должна быть успокоена. Ты радуешься, и я за тебя рад. Однако, ежели размыслить глубже, Варвару жалко. Что ты сказал о силках, верно, но взрослому стыдно и грех слыгаться на это. «Я сам понимаю, Илья Финогенович, у меня невольно вырвалось, — пробормотал Николай, — Не упрекни вы преданным, я бы никому на свете не сказал. И, конечно, я сам виноват. И чувствуй свою вину, я, брат, чувствую. Но это уж мое дело. Пустозвоны болтают то всё но в душе у меня никто не был. Одним утешаюсь. Варвара доказала, что не любит тебя. Найдет одинаковое счастье и с другим. Словом, это мое дело. Ты же памятуй. Бойся того состояния крови, при котором разум бездействует. Ежели этот урок забудешь, вспоминай более жестокий мою семейную жизнь. Не распространяюсь, сам видишь, сколь я блажен. Илья Финогенович тяжело вздохнул и задумался. Никогда этого больше не будет, твердо заявил Николай. Имею две подлости на душе, вы знаете, а первой достаточно зарублю под конец жизни. Друг мой, недаром говорят, что добрыми намерениями ад выслан. А вот что я тебе скажу, больше заботы нагружай на себя, забота, что броня оберегает душу от постыдного, и в этом смысле вот тебе мой совет». Сдавай свою теперешнюю должность, бери товару на две, на три тысячи и открывай лавку в селе. И помни, я тебе говорю не токмо о семейных заботах, в них тот же омут. Я говорю о мирских, потому и посылаю в село. Впрочем, об этом мы с тобой достаточно беседовали. Ничего не скажешь против? О, с живейшим удовольствием! Как мне благодарить вас, Илья Финогенович? «Жизнью, Николушка, делами на пользу страдающего брата, иной благодарности не ищу. Поцелуй меня, дружок, благословляю тебя на подвиг добрый». Илья Финогенович всхлипнул и стыдливо отвернулся в сторону. Николай решил открыть лавку в базарном селе Ша. А пока, сдав должность, отбирал товар и со дня на день собирался ехать сначала к Мартину Лукьянчу на теткин хутор, а потом и в село, где нужно было строиться или снимать готовое помещение. В сущности, он медлил в городе без нужды. С страстным нетерпением ждал ответа Вируси. Ответ пришел странный, ошеломляющий. «По моей подписи вы поймете», — писала вирусям — «что я теперь уже не имею права говорить вам все. Ах, с какими мыслями я ехала к вам, с какими чувствами возвращалась. Кончена юность, друг далекий, все кончено. Вот уже неделю я замужем. Я дала слово на третий день, как виделась с вами. Теперь не знаю даже, чего я достойна. Жалости ли, презрения ли?» Или зависти. И последнее, вероятно, муж мой, во всяком случае, не кулак. Человек очень честный и очень последовательный. Учительницей остаюсь по-прежнему. Ну все, будьте счастливы, если можете. Не поминайте лихом прошлого. Не забывайте меня. Господи, как мы были глупы. Вера переверзева.